Вся эта речь была произнесена сухо, твёрдо и без запинки, как будто заранее заучена. Мыс еполь почувствовал, что остался с носом. В эту минуту воротилась Мария Александровна, за ней почти тот же госпожа Зяблова. Он, кажется, сейчас сойдет, Зина. Настасья Петровна, скорее заварите нового чаю. Марья Александровна была даже в маленьком волнении. Анна Николаевна уже присылала наведаться, и ее Анютка прибегала на кухню и расспрашивала. «То-то злится теперь», — возвестила Настасья Петровна, бросаясь к самовару. «А мне какое дело?» — сказала Марья Александровна, отвечая через плечо госпожи Зябловой. «Точно я интересуюсь знать, что думает ваша Анна Николаевна». Поверьте, не буду никого подсылать к ней на кухню. И удивляюсь, решительно удивляюсь, почему вы все считаете меня врагом этой бедной Анны Николаевны. Ты да не вы одна, а все в городе. Я на вас сошлюсь, Павел Александрович. Вы знаете нас обеих. Ну и с чего я буду врагом её? За первенство? Но я равнодушна к этому первенству. Пусть её, пусть будет первой. Я первый готов поехать к ней, поздравить её с её первенством. И наконец, всё это несправедливо. Я заступлюсь за неё, я обязан за неё заступиться. На неё клевещут. За что вы все на неё нападаете? Она молодая и любит наряды. За это, что ли? Но, по-моему, уж лучше наряды, чем что-нибудь другое. Вот как Наталья Дмит, которая такое любит, что и сказать нельзя. За то ли, что Анна Николаевна ездит по гостям и не может посидеть дома, ну, боже мой! Она не получила никакого образования, и ей, конечно, тяжело раскрыть, например, книгу или заняться чем-нибудь две минуты сряду. Она кокетничает и делает из окна глазки всем, кто не пройдет по улице, но зачем же уверяет ее, что она хорошенькая, когда у ней только белое лицо и больше ничего? Она смешит в танцах, соглашаюсь. Но зачем же уверяют её, что она прекрасно палькирует? На ней невозможны и наконки и шляпки, но чем же виновата она, что ей Бог не дал вкуса, а напротив, дал столько легковерия? Уверьте её, что хорошо приколоть к волосам конфетную бумажку, она и приколет. Она сплетница, но это здешняя привычка, кто здесь не сплетничит? К ней ездит Сушилов со своими бакенбардами и утром, и вечером, и чуть ли не ночь. Ох, боже мой. Ещё бы мушка зрял в карты до 5 часов утра. К тому же здесь столько дурных примеров, наконец это ещё может быть и клевета. Словом я всегда, всегда заступлюсь за неё. Ну боже мой, вот и князь. Это он, он. Я узнаю его. Я узнаю его из тысячи. Наконец-то я вас вижу, мой принц, вскричала Мария Александровна и бросилась навстречу вошедшему князю.